Глава 4. С вышки почти скатился быков, весь в крови, как вурдалак из сказок. А что вы хотели? Горло, когда режешь, оттуда на народимый летит фонтаном. Думали, в бою все происходит так же, как у бравых молцов из кино, в которых даже причесочка не портится, пока не десяток врагов уложит. Как бы не так, грязное это дело убийство. Но таких тварей у контрапупить это за счастье, потому у Андрюхи улыбка во все зубы, сколько их там у него. А наверху продолжалась битва. Получается, один на один остались наш Никитин с ним чурой на той вышке, что от него слева, по диагонали. Лупили они друг в друга. Страшно стоять внизу было. Поэтому мы все легли. Прям дуэль. Уж не знаю, что у них от стволов осталось, но пулемет, который над твоей головой куда-то лупит, не самый приятный звук. И вдруг замолчали оба. Как по команде. Тишина, что называется, гробовая. Я не выдержал, крикнул. «Игорь, Никитин, что у тебя?» А в ответ только стон невнятный. Да, надо бы поберечься, вся ну, вылезешь туда, а тебя притихший фашист прибьет на месте. Но это я потом уже подумал, сейчас рванул наверх. Наш пулеметчик отходил. Уж не знаю, как он мог стрелять. Очередь ему почти полностью оторвала ногу посередину бедра. Но свою задачу он выполнил, и без всякого бинокля было видно, что стрелять на остальных вышках больше некому. На все ушло минуты две-три. Это с того момента, как мы в калитку постучали. А будто вечность прошла. «Помогите кто-нибудь!» — крикнул я вниз, и ко мне тут же забрался лейтенант из нашего барака. Молодой совсем, наверное, только после училища. Он глянул на Игоря, потом на меня, молча взял Никитина за плечи и поднял. Я схватил за пояс, но проклятая нога сразу начала мешаться. Пока я думал, что с ней делать, она оторвалась совсем, скатилась к краю платформы и чуть было не рухнула вниз. Мы спустили Игоря, уложили его чуть поодаль, чтобы не рядом с немцами. А потом уже этот молоденький парень снова поднялся на вышку и принес ногу, попытавшись положить ее ровно к тому месту, где еще несколько минут назад она была. И тут толпа пленных из всех бараков рванула к воротам, как по команде. Тот умный открыл створки, народ, протискиваясь и переругиваясь, повалил наружу. — Стоять! — майор кинулся на перерез, но куда там? — Хорошо, что не стоптали, а только откинули в сторону. Притормозило лишь пара человек, и то просто по вбитой привычке подчиняться приказам вышестоящего. А остатки караула не струсили, начали обстреливать пленных. Выстрелы хорошо выделялись в сгущающейся темноте, тут все успели наслушаться, грамотные, трудно с чем-нибудь спутать. Это добавило паники и неразберихи у ворот. Там и до этого порядка не было, а тут ломанулись со всей дури, сразу кто-то упал, и толпа прошлась по своим же, не в силах притормозить или сменить направление. Мы тем временем обшмонали трупы немцев в караулке. Вернее, не все мы, а енот со своей командой. Я даже в ППХ не сосчитал, сколько их туда подбежало. Оказалось, трое, включая подпольщика. Теперь двое осталось, так как третьего немец успел подстрелить. Они вынесли пять карабинов с подсумками. Я побежал в кабинет коменданта. Черт, как его хоть зовут, этого парня, что со мной увязался? Из нашего барака ведь я не помню вообще ничего. «Заберем с собой», — решил я, обрывая в кабинете Штрауза телефонные провода и копаясь в ящиках стола. Бутылки, какие-то документы. Я сгреб бумаги в черный портфель, выглянул в окно. Вдалеке раздались частые выстрелы. Черт, черт, надо спешить, а то сейчас караульные могут начать обстрел свыше, видя, что им никто не мешает. И подмога может подоспеть в любую минуту. Вот тогда совсем кисло будет. Понятное дело, разбегающаяся толпа сильно затормозит немцев, но все равно. Чем быстрее мы отсюда смоемся, тем лучше. — Давай питпалиму. К нам подошел енот с каким-то крупным мужиком в штатском. — самахно родич мий! А, знаем такую родню. Я заметил синие татуировки на огромных кулаках спутника-подпольщика. Осмотрел свое воинство. Четверо с майором, Быков и енот с Махно. того со мной девять человек. Не густо. Остальные разбежались. — поджигая чего ж там? Махнул я Еноту, и его родственник побежал внутрь. Быков наспех вытерший кровь с лица полез на вышку снимать пулемет. Андрей, ты его как тащить собрался? крикнул я ему. Так сейчас вот без станка, 12 кило до да лент тоже не летают, далеко не унесешь. Слезай, уходим. Разведчик тяжело вздохнул, видать и сам понимал, что насильщики из нас сейчас никакие. Да вдвоем с кем-нибудь понесем? Не согласился Быков. «Хоть и в переменку, нельзя бросать такое добро. Наша добыча, кроме пулемета с шестью лентами, составила пять карабинов с подсумками, браунинг и парабеллум от начкара и коменданта, да три толкушки, найденные в караулке. Ну и сухпай вместе с какой-то жратвой с разбираясь в ранец, подаренный немчиками. Было бы время, нашлось бы еще что-то, но ждать нельзя. Совсем рядом, метрах в трехстах, наверное, снова началась стрельба. Одна надежда, что это патруль какой-нибудь, и не летящие по тревоге парочка грузовиков, набитых солдатней хотя времени прошло совсем немного. Оружие распределилось как-то само собой. Вот оно лежало кучкой, не успело глянуться, и нет ничего. Майор Иван схватил парабеллум, а карабины рассосались между остальными участниками. И только мне остались толкушки и сиротливо лежащие на земле ранец. Ничего, еду тащить даже приятно, мне с каждым приемом пищи легче будет, а карабин как весил 4 кило с довеском, так и оттягивает плечо, становясь все тяжелее. Я посмотрел на черный портфель, который до сих пор держал в руках. Хорошая вещь, богатая. Да только ну его такую радость. Бумаги комендантские, тоже в рюкзак. Место там еще найдется. Ну, куда идем? спросил я Еноту. Веди, не стесняйся. — Пишли, — кивнул он. — Тут не дуж далеко. — Погоди, — говорю я. — еще одно дело осталось, совсем небольшое. Командир отряда? Я посмотрел на майора. — Как старший по званию, принимаю командование на себя, — сказал Иван. — Приказываю следовать за... Он замолчал, глядя на подпольщика, с которым еще не познакомился. Проводником, замыкающий лейтенант Быков, старшина, кивнул он еще одному молодому лет 25. Бегом в караулку забери шинели, сколько есть. Вот этот командир про все думает, в отличие от остальных тут собравшихся, колда ночью каждому, а про укрыться, один майор подумал. Вот шинелек немецких на всех не хватило, шесть штук только нашлось. Наделили ими тех, кто полегче одет. Енот посмотрел на нас, кивнул и махнул рукой в сторону города, мол, туда идти. Я, тяжело вздохнув, вытащил из кармана комендант в Браунинг и отдал ему. Так правильнее будет. И мы пошли. Пока пробирались на запад какими-то дворами и закоулками, пошептался с Иваном Федоровичем. Ничего, что я командовать начал. Тебя Соловьев и Игорь Никитич узнал, царствие ему. Майор вздохнул, вспоминая Елабужцы. В штабе видел, да и момент такой был. Как раз твое командование вывезло все. Из Киева придется уходить, тяжело вздохнул я. Предлагаю Брянские леса. Согласен, далеко. Можно в Припять, поближе. Но на восток отсюда не пройти, там немецких войск хоть задницы ешь. А на юге того больше. Ну так себе план, пожал плечами майор. Карта нужна, запас провизии на неделю минимум, а лучше на две. Это организуем, я думаю. Есть у кого спросить, успокоил я его. Только вот какая заковыка. Тут в Дарнинском лагере Яков сидит. На казнь привезли, так что предлагаю задержаться. Кто это хоть? Не понял Иван. Знакомый? Яков Иосифович Джугашвиль, уточнил я. Самого сын? Майор обалдел, даже остановился. Пойдемте, а то отстанем. Я подтолкнул вперед Ивана Федоровича, мы догнали основную группу. Виляли мы только так. То один плетень перескочим, то бегом от дома к дому. Каты стояли темные, ставни закрытые. Только изредка собаки вдали лаяли. Хорошо, что выпавший снег стаил, иначе нас бы выдали следы. Интересно, откуда енот так здешние места знает? Но ведет отлично. Ни одна живая душа не встретилась по дороге. А отмахали уже больше километра. Стрельба в районе лагеря, возникающая время от времени, стала намного глуше. — Откуда узнал? — продолжил допытываться командир. Отслушал телефонный разговор коменданта. — А ты немецкий знаешь? Вот так на слух определить смог? Иван Федорович выпытывал у меня все, что можно и нельзя. Я даже притомился отвечать на его вопросы. Отвлекался он только время от времени на то, чтобы посмотреть, как движется отряд, да и скомандовать смену несущих пулемет. Зато за разговорами я чуть не пропустил момент, когда мы пришли в Киев. Вроде только что были сельские хаты, а уже мостовая с городскими домами. Вот тут скорость наша сильно упала, а упражнение лечь-встать выполнялось намного чаще, чем того хотелось потому что поймал бы нас кто-нибудь просто так, может и не было бы ничего, сунули в колонну к пленам и шагай. А с немецким оружием и в трофейных шинельках покрошили бы на месте в мелкую капусту. И наконец мы зашли во двор какого-то наполовину разбомбленного дома. Один из двух подъездов четырехэтажки был полностью разрушен, а во второй я бы не полез, настолько ненадежными с виду казались остатки здания. Но енот уверенно привел нас к углу развалин и показал на узенький, почти незаметный лаз в подвал. Оси пришли, сообщил он и, подсвечивая на немцев зажигалкой, полез внутрь. Все в порядку, сообщил он уже изнутри. Обережно только идти. В подвале было довольно сухо. Прохладно, конечно, но всякого горючего добра вокруг хватало, так что костероглису греву зажечь можно спокойно. Ночью дым не видно, а гарри безразвалин и без нас несет порядочно. Майор подтянул к себе ранец с провизией. Кроме сухпаев, там обнаружились чьи-то бутерброды с маргарином целых три штуки. Он долго колдовал, пытаясь поделить их на 9 человек с помощью штык нажать немецкого карабина. Прошлый хозяин хорошо его наточил, видать, колбасу резать любил. В итоге всем досталось под четвертушки бутерброда размером чуть больше спичного коробка, ну и по совсем крошечной добавке. Впрочем, слой маргарина был одно название короче. Лично у меня эта порцайка даже до желудка не дошла, где-то по пути рассосался. Иван Федорович подумал, вытащил банку рыбных консервов, вскрыл и размял содержимое. По пол-ложки всем досталось. Меня, как бездельника, который пулемет не таскал, назначили дежурным, а остальные просто повалились там, где сидели. Ну вот вроде прошли совсем немного, километров 5-6, а устали будто трое суток на марше. Чтобы не уснуть, я при скудном костровом освещении начал разбирать бумаги коменданта. Неинтересное сразу летело в вагоне, носить меньше, пользы хоть какая. Накладные, графики, требования, ведомости. Обычная канцелярская ерунда, может кому и полезная, но не нам. Вот списки прибывших наскоро составленные. Ладно, это на всякий случай сохраню. Не знаю пока зачем, но потом придумаю. Вот и личные бумаги. Письма с родины бравому Гауптуну аккуратным круглым женским почерком с дописками детской рукой. «Здравствуй, папа, мы тебя любим, будь строг к врагам Рейха, ждем». Ну, все такое. Недописанное письмо от Хера Штраузе. Дорогие Марта и Пауль, я тут сражаюсь с большевиками, чтобы они даже не посмели подумать о сопротивлении. Собираю посылочку с гостинцами. Вот и фотография с круглощекой фрау в строгом платье и киндером лет пяти, одетым в матросский костюмчик. Это значит, тоску по ним комендант глушил севухой во вражеской земле. И ведь на людей похоже. Я не стал больше читать отчеты о тратах на еду и мыло из города Роненберга, бросил все кучей в костер. Все равно уже никому не пригодится. А фрау Марта с Павликом получит другое письмо. Не от папки, но и хрен вместо посылки. Это в качестве подарка. На смену пришли Махно с енотом. Сами встали, никто не будил. Пока последний ходил наружу облегчиться, я поразглядывал на колки человека с такой знаменитой фамилией. Махнатый медведь? Ага. Значит, шнифер ты, сообразил я. Специалист по сейфам. Сидел? махнул напрягся. Или из этих? Из синих? Дружок срок мотал, вот и хватался, Ушел от ответа я. А звать тебя как? Вовой кличут. Смотри, покачал головой взломщик. Енот поручился за тебя. Не родня Нестору? Да ну какой там, седьмая вода на киселе. Уж поспрашивали в свое время, батя даже фамилию менять хотел, так надоело. С этой стороны я чистый. В подвал вернулся енот, молча сел рядом, бросил в костер ножку от стула. Махну мой зять, вдруг сказал он. Дочка вишла замеч за Варнака, обещав, что больше не будет воровать. А будет, так ему яйцо откручу, добавил он почти без акцента. Да, зятёк? И отвесил тому подзатыльник. Ладно, тут у нас область семейных тайн и преданий, в такое болото лезть не хочется. Обещал, значит, так и будет, обиженно сказала Вова. Видать, этот разговор ему надоел уже давно. А наверняка отмазал где-то не непутёвый зять, вот и не забывает напоминать тому, кто он такой на этом свете. Короче, не знаю, как вы, а я пост сдал, пост принял. Я снял пиджак, постелил на пол поближе к костру, чтобы не замерзнуть. Следите в оба, немцы после побега облаву могут пустить. Треба вид собачек сумишь зробите, оживился подпольщик. Посипи ему кругом. Давай, Махно, доставай, кисет. Что сразу я, набычился в оба. У тебя запасец есть, я точно знаю. Махно, кряхтя, достал кисет, но что они там уже делали с ним я не увидел, мгновенно заснул. Утром, чуть рассвело, енот отправился по друзьям-товарищам. Я в компанию к нему проситься не стал. Два мужика сейчас в этом городе выглядят подозрительнее, чем один. Да и беседовать за подпольные дела без посторонних намного легче. Ну а мы остались куковать. Майор с утра распотрошил один сухпай. И хоть делить пришлось на семерых против вчерашней восьмерки, пайка почему-то больше не стала. Точно так же рассосался на пути к желудку. Со свистом и бульканем. Или это кишки с голодухи марш играют. Я не разобрал. Хорошо хоть вода была. Пляги с немцу все догадались снять, а в подвернувшемся по дороге колодце еще и освежили. На разведку послали кого, вы думали? Правильно, мастер этого дела, лейтенанта Быкова. То, что у него говор не местный, это не очень страшным оказалось. Население в ближней перспективе не наблюдалось. После такого радостного известия наш командир прислушался к советам опытного товарища и выпустил вместе с Андреем еще одного человека, артиллерийского старшину Гаврилова. На предмет пошарить в развальных и найти там склад с теплой сухой одеждой подходящих размеров, добротной обувью по сезону, ну и пожрать чего-нибудь на сдачу. Почему именно старшину? Так его от ветра меньше других качало по причине молодости и краткости пребывания в санаторных условиях. Добытчики вернулись часа через два, как пишут в школьных сочинениях, усталые, но довольные. Наш отряд в один миг стал богаче на почти целое ватное стеганное одеяло зеленого цвета красное женское пальто, демисезонное драповое с воротником из кошки, и подушку перьевую, немного распотрошенную. Добро было отсыревшим, слегка пованивалось, кисшей в углу тряпкой, а одна полупальто и вовсе покрылась плесневым налетом. Но кто же обращает внимание на такие мелочи? Сейчас подсохнет это дело, и ночью будет не так холодно. Ибо до лета, как некоторые заметили, пройдет немало времени. Оказалось, что обследованный осталась еще одна почти целая кладовка. И наши герои отправились туда за новыми сокровищами. А мы снова замерли в ожидании. Что еще делать, когда есть хочется, пойти некуда? Правильно, спать. Вот и марили почти все, некоторые тогда даже похрапывали. Потом я вместе с Махно пошел за припасами для костра. А то в подвале не осталось ничего, что годилось бы на топливо. Набрали обломков мебели, порванных книг, раз за четыре перетащили к лазу. Предусмотрительный напарник даже сделал маленькую метелку и уничтожил следы нашего хождения. «Ну и правильно, а то натопчем, как стадо слонов, а потом удивляться станем, почему это нас так грубо будет миру уставаясь «Тут не перебдишь!» Завалились мы в подвал, в гуртон перетаскали припасы в нужное место. «Ну вот, на эту ночь мы обеспечены, а там что-то решится. Не будем же мы здесь сидеть до прихода наших. Двигаться надо, воевать, а не по углам шариться!» Пока ждали Быкова с Гавриловым, решили познакомиться, а то сидим тут как на вокзале. Вот и получилось, что из присутствующих я не знал всего двоих. Блондинистого пехотного лейтенанта Сырцова Сашу, который попал в плен под Конотопом, почти в том же месте, где я так удачно мост рванул, и бледного от недоедания старлея связиста Семена Архипенко, для которого наш лагерь был уже вторым сборным пунктом за три недели. Это он за мной на вышку лазил и к коменданту ходил. Посидели, пообщались. А так как меня знали только в лицо, то я сказал, что просто старлее штаба, принеси подай. Не надо мне дешевой популярности, Петя и все тут. Мне смешно было смотреть на Махно. Он, спрятав руки с наколками подальше, представился слесарем из Запорожья, которого схватили с дуру вместе с тестем. Главное, ничего не соврал, просто не всю правду сказал. Впрочем, как и я. А потом кто-то от большого ума завел базар о жратве. Ну, знаете, чем мама в детстве кормила, да что жена наварганила. Самое последнее дело в голд, это я еще по лагерю помню. тому, в другом времени. От такого разговора толку вообще нет, раздраконишь человека, а он потом психовать начинает. Хорошо майор вовремя присек смуту и разогнал любителей мамкиных пирожков по углам приводить себя в порядок. Даже в наших бедственных условиях можно придумать, чем занять подчиненных, чтобы им вообще никакие мысли в голову не лезли. Зато разведчик с пушкарем порадовали выше крыши литровка соленых помидоров, литр маринованных грибов и почти полная полулитровый банк какого-то не то варенья, не то джема. Разве в полумраке подвала такие подробности разберешь? Первым высказал предположение Архипенко. Малина? Нет, клубника, возразил Махно. Или вишня? И тут же вожделенная банка у всех на глазах каким-то образом выскользнула из руки державшего ее Гаврилова и, как мне показалось, медленно устремилась к полу. Першина не мог ее поймать, так как в другой руке держал помидоры. Зато Быков показал чудеса ловкости, успев поставить на пол огурцы и поймав варенье в последнее мгновение. Ладно, после последнего мгновения. Стекло довольно громко треснуло, но посуда уцелела, не развалилась. Вскоре все активно заработали найденными ложками. Варенье мигом кончилось. «Даже не понял, что это было», — вздохнул Махно. «Значит так, я встал, прошелся по подвалу». Эти похоронные настроения надо было менять, иначе еда станет нашей главной темой. Воевать будем, дорогие соратники?» Народ в ответил. «Будем». Главное, все сказали, не промолчал никто. «Ну как?» — махно хрустнул пальцами. «Патронов мало, еды вообще нет». «Связь нужна», — буркнул майор. «Без связи с подполем нас мигом повяжут». «Енот этим занимается». Я ходил размышлял над ситуацией. «Нам нужно организоваться и дать первый бой». Петр, ты нас вытащил из лагеря. Иван Федорович посмотрел банку на просвет. В ней уже ничего не было, даже следов сладости, и тут она прямо у него в руке дотрескалась, до края и развалилась. Тебе и карты в руки, добавил он, отряхивая осколки с гимнастерки. Когда действуем так, отряд наш назовем, ну, допустим, победа. Возражение есть? Против никто не высказался. Назначаю себя начальником отряда. Иван Федорович будет моим заместителем по военной части. Майор в подчинении у Старле. Мыкнул Махно. Помолчи, а, слесарь! майор нахмурился. Или мы не видели твоих наколок? В подвале воцарилось тяжелое молчание. Я продолжаю. Андрей, ты будешь у нас отвечать за разведку, согласен? Я повернулся к быкову, кроме тебя некому. Пока одноглазая разведка! вздохнул лейтенант, трогая повязку. Как бы у него там не загноилось, а сменить пока нечем пакет у немцев с собой не оказалось. Енот отвечает за связь с подполем, а вас. Я посмотрел на остальных присутствующих. Тоже определим. Официальный приказ писать не буду, да и не на чем. Лучше расскажу вам анекдот. Народ оживился. Но тут у лаза и мы увидели енота.